«Выглядишь хуже некуда», — сообщил в виде приветствия Рон, пришедший, чтобы разбудить Гарри. «Это ненадолго», — зевнув, ответил тот. Гермиону они нашли внизу на кухне. Она с несколько маниакальным выражением, которое у Гарри ассоциировалось с пересдачей экзамена, сидела над поданными ей кикимером кофе и горячими булочками. «Мантии», — произнесла она, поприветствовав Рона и Гарри нервным кивком, и снова начала рыться в своей бисерной сумочке. Оборотное зелье, мантия-невидимка, отвлекающие обманки, возьмите на всякий случай по паре штук, блевальные батончики, кровопролитные конфеты, удлинители ушей. Проглотив завтрак, они поднялись в вестибюль. Кикимер проводил всех троих поклонами и обещанием приготовить к их возвращению бифштексы и пирог с почками. — Какой он все-таки милый! любовно сказал рон а я то хотел отрезать ему голову и приколотить ее к стене на верхнюю ступеньку крыльца они вышли с особой осторожностью на окутанной туманом площади так и торчали двое пожирателей смерти с опухшими от бессонной ночи рожами гермиона трансгрессировала с роном потом вернулась за гарри после обычного краткого полета в удушающей тьме гарри оказался в узеньком проулке где должно было начаться выполнение первой части их плана. Если не считать двух мусорных баков, в проулке было пусто. Первые сотрудники министерства обычно появлялись здесь не раньше восьми утра. — Ну так, — взглянув на часы, сказала Гермиона, — они будут минут через пять. И когда я ее оглушу... — Мы знаем Гермиона, — твердо сказал Рон. — Только мне казалось, что открыть дверь мы собирались еще... «До того, как она покажется!» Гермиона ахнула. «Чуть не забыла! Отойдите-ка!» Она ткнула палочкой в запертую на висячий замок густо изрисованную дверь пожарного выхода, и дверь со скрежетом распахнулась. Темный коридор за ней вел, как они выяснили во время разведывательных вылазок, в пустой демонстрационный зал. Гермиона захлопнула дверь, чтобы та выглядела по-прежнему запертой. А теперь, сказала она, повернувшись к стоявшим посреди проулка Рону и Гарри, мы снова надеваем мантию невидимку и и ждем! — закончил Рон, набрасывая мантию на голову Гермионы, точно платок на клетку с попугайчиком, и выкатывая глаза на Гарри. Через минуту с небольшим раздался тихий хлопок, и примерно в футе от них возникла трансгрессировавшая министерская волшебница. Маленькая, с развивающимися седыми волосами, Она мелко-мелко заморгала от яркого света, солнце только что выглянуло из-за тучи. Впрочем, наслаждаться неожиданным теплом ей пришлось недолго. Беззвучно произнесенное Гермионой оглушающее заклятие ударило ее в грудь, свалив на землю. — Хорошая работа Гермиона, — сказал, вылезая из-за мусорного бака Рон. Гарри стянул с себя мантию-невидимку. Втроем они затащили маленькую волшебницу в темный, ведший за кулисы зала коридор. Гермиона выдернула у нее несколько волос, опустила их во фляжку с мутным оборотным зельем, которую достала из бисерной сумочки. Рон тем временем обшаривал сумку чиновницы. «Ее зовут Муфалда Хмелкирк», — сообщил он, прочитав карточку, которая обозначала их жертву как референта сектора борьбы с неправомерным использованием магии. «Это тебе лучше взять, Гермиона, и жетоны тоже». Рон вручил ей несколько найденных им в сумке золотых монет с тесненными буквами ММ. Гермиона выпила оборотное зелье, уже обретшее приятный светло-лиловый цвет, и через секунду обратилась в вылитую муфалду Хмелкирк. Пока она снимала с носа муфалды очки и водружала их на свой, Гарри поглядывал на часы. «Запаздываем. Мистер магическое хозяйство появится здесь секунду на секунду». Они торопливо закрыли дверь, оставив за ней настоящую Муфалду. На этот раз под мантией невидимкой укрылись Рон с Гарри. Гермиона осталась на виду. Через несколько секунд послышался новый хлопок, и появился маленький, смахивающий на хорька волшебник. — О, здравствуйте, Муфалда! — Здравствуйте! — вибрирующим голосом произнесла Гермиона. — Как вы себя сегодня чувствуете? — По правде сказать, не очень. — ответил маленький волшебник и впрямо выглядевший совершенно пришибленным. Гермиона и он направились к главной улице. Гарри и Рон крались следом. — Очень жаль, что вы нездоровы, — сказала Гермиона, перебив волшебника, уже приступившего к подробному рассказу о своих неурядицах. Нельзя было позволить ему добраться до улицы. — Вот, возьмите конфетку. — Что? — А нет, спасибо. — Но я настаиваю, — с напором заявила Гермиона, и сунула ему под нос пакетик с батончиками. Маленький волшебник испуганно взял один. Подействовала эта отрава мгновенно. Едва волшебник коснулся батончика языком, беднягу начало рвать так, что он даже не заметил, как Гермиона выдрала с его макушки клок волос. — О, Господи! — сказала она, глядя, как несчастный поливает рвотой переулок. — По-моему, вам следует взять на сегодня отгул. — Нет, нет! — сдавленно произнес он, и спустил новую струю, не оставляя, однако, попыток добраться до улицы. Даром, что двигаться по прямой ему уже не удавалось. — Я должен сегодня, должен... — но это просто глупо, — сказала встревоженная Гермиона. — Нельзя приходить на работу в таком состоянии. Думаю, вам лучше направиться к святому мунга Пусть там выяснят, что с вами. Сотрясаемый позывами волшебник упал на четвереньки, но все еще пытался ползти к главной улице. — В таком виде являться на работу нельзя! — закричала Гермиона. В конце концов, волшебник с ней согласился. Цепляясь за испытывавшую отвращение Гермиона, он кое-как встал, повернулся на месте и исчез, оставив после себя лишь портфель, который Рон в последний миг вырвал из его руки, да летевшие по воздуху ошметки рвоты. — Оф! — сказала Гермиона, приподнимая подол мантии, чтобы не замочить его в лужах блевотины. Все-таки было бы проще оглушить его. — Ну да, — отозвался Рон, вылезая с портфелем в руке из-под мантии невидимки. — Но я по-прежнему думаю, что гора бесчувственных тел привлекала бы к себе слишком большое внимание. — А любит он свою работу, верно? — Ну, ладно, ну, давай сюда волосы и зелье Через пару минут Рон стоял перед ними. Такой же маленький, как приболевший волшебник, и столь же похожий на хорька. На нем была темно-синяя мантия, которую Рон обнаружил, сложенную в портфеле. — Странно, что сегодня он ее не надел. Ведь так на работу рвался. И, кстати, если верить бирке, на спине мантии мое имя — Редж Кроткот. — Ну, теперь жди, — сказала Гермиона, так оставшемуся в мантии-невидимке Гарри. — Через пару минут принесем тебе волоски. — Ждать пришлось минут десять. Однако Гарри, проведшим этот срок в залитом рвотой проулки у двери, за которой лежала оглушенная муфалда, он показался куда более долгим. Наконец Рон с Гермионой вернулись. — Кто он, мы не знаем, — сказала Гермиона, протягивая Гарри несколько курчавых темных волосков. — Но у него так пошла носом кровь, что его пришлось отправить домой. — и Погоди, он довольно рослый, тебе понадобится мантия побольше. Она достала из сумочки несколько постиранных кикимером старых мантий. И Гарри отошел в сторонку, чтобы принять зелье. Когда болезненная трансформация завершилась, в нем оказалось больше шести футов роста, да и сложение, — понял Гарри, взглянув на свои весьма мускулистые руки, — он имел мощное. Мало того, он был бородат. Гарри спрятал под новую одежду очки и мантию-невидимку и присоединился к друзьям. — Господи, страшный какой! — сказал Рон, окинув взглядом нависшего над ним Гарри. — же жетон, — сказала Гермиона. — И пошли уже почти девять. Из проулка они вышли вместе. По тротуару двигалась масса людей, направляясь к ограде из черных металлических пик, возвышавшейся ярдах в пятидесяти отсюда, примыкая к двум лестничным маршам. Один был обозначен буквой «М», другой — буквой «Ж». — Ладно, через минуту увидимся, — нервно сказала Гермиона, и засеменило вниз по дамской лестнице. Гарри и Рон присоединились к множеству странновато одетых мужчин, спускавшихся в обычный, на первый взгляд, подземный общественный туалет с выложенными черной и белой плиткой стенами.